Глава пятая. Перенасыщенная всяческой уборкой. Софи решила, что единственная её надежда это убедить Холу будтона превосходной уборщицей, истинной сокровищ. Поэтому она спрятала лёгкие белые волосы под какой-то старой тряпкой, закатал рукава на тощих старых руках и обернула вокруг пояса старую скатерть из складовки с метлами, получился пьедник. Думать о том, что убрать надо будет всего в четырех комнатах, а не в целом замке, было утешительно. Софи вооружилась метлой и ведром и принялась за работу. — Что происходит? — паническим хором воскликнули Майкл и Кальцифер. — Генеральная уборка! — твердо ответствовала Софи. — Это не замок, а свинарник. «Зачем здесь убирать?» — удивился кальцифер. «Холл вас вышвырнет!» — прошептал Майкл. Однако София их и слушать не стала. Заклубились тучи пыли. В разгар всего этого снова раздался стук. Кальцифер вспыхнул и закричал. «Портхавинская дверь!» София вглядела сквозь завесу пыли, которую сама же и подняла. Я обнаружила, что на этот раз Майкл повернул квадратную ручку в притолоке так, чтобы вниз смотрела сторона с синей меткой. Затем он открыл дверь, она выходила на ту самую улицу, которая была видна в окне. А там стояла крошечная девочка. "Мама, сказала мне то снадобье", выплюла она. "Пожалуйста, мистер Фишер. Непотопляемый порошок для папин релодки, да?" уточнил Майкл. "Сигволночку?" он взял ложку в стилу и отмерил в бумажный фунтик порошка из какого-то кувшинчика в это время девочка глядела на софи с таким же любопытством, с каким софи глядела на неё майкл завернул фунтик и вручил его девочке с словами скажи маме пусть развеет над лодкой относа до кормы он будет действовать даже в шторм девочка забрала фунтик и протянула ему монетку — А что, на колдуна теперь еще и ведьма работает? — спросила она. — Нет, — ответил Майкл. — Ты обо мне, детка, вмешалась в Софи? — Да, малышка, я лучшая и чистоплотнейшая ведьма во всей Ингарии. Майкл сердито сохлопнул дверь. — Это же вмиг разнесут по всему Порт-Хавену. Холл будет очень недоволен. И он снова повернул ручку зеленой меткой вниз. Софи тихонько хихикнула. Виновата она себя не чувствовала ни с колечка. Возможно, подобных идей она нахваталась от своей метлы. Ведь если будут думать, что она работает на хоула, он вскоре оставит ее в замке. Все было очень странно. Девушка и София съежилась бы от стыда за свое поведение. А старухой она обнаружила, что собственные слова и дела ни капельки ее не заботят. По мнению Софии, это было большим облегчением. Она с любопытством обернулась, поглядеть, как Майкл поднимает камень в очаге и прячет туда девочкину монетку. Что это ты делаешь, а? Мы с кольцефером хотим поднакопить денег, смущённо ответил Майкл. А то Хоул тратит всё, что мы зарабатываем, всё до пень. И к чёрной транжера протлещал кольцефер. Королевский и денежки он спустит быстрее, чем я сожгу полено, ни следа здравого смысла. София разбрызгла водой из стаза, чтобы улеглась пыль, из чего кольцефер в панике вжался в заднюю стенку очага, поближе к трубе. Потом Софис снова подмела пол. Мела она по направлению к двери, чтобы ещё раз взглянуть на квадратную ручку. Четвёртая сторона, которую Софи ещё не видела, была помечена чёрным Думая о том, куда бы она могла везти, София начала рьяно сметать с потолка паутину. Майкл так и взвыл, а кольцовер снова вжался в стену. Именно в этот момент из ванной в облаке распыленных благовоний появился Хоул. Он выглядел надиво и элегантно. Даже серебряные вставки и вышивка на его костюме словно бы стали ярче. Он бросил взгляд в комнату и поспешно отступил обратно в ванну, прикрывая голову губым серебром в ков. "Прекратите сударение", заключал он. "Оставьте бедных паучков в покое. Эта паутина позор для замка", объявила Софи, сметая пыльный фестон. "Снимите паутину, а паучков не трогайте, Билхоу". Должно быть, у чердейв с пауками мрачной мистической раствор, решила Софи. Они же тогда наплетут ещё паутины, сказала она. И переловив всех мух, а это очень полезно, возразил Холл. Прошу вас, не шевелите метлой, когда я прохожу по своей собственной комнате. Софи оперлась на метлу и глядела, как Холл проходит по комнате и берёт гитару. Когда он взялся за соф, Софи спросила: "И если красная метка ведёт в Кингсбери, а синяя в Портхавен, куда ведут чёрные?" Вот мастериться вот нас не в своё дело прозил Сокол. Она ведёт в мою личную тайную берлогу, а где это вам знать не положено. Он же смахнул дверь, за которой неспешно плыли вересковой пустоши и холмы. "Хоул, а когда вы вернётесь?" с ноткой безысходности в голосе спросил Майкл. Хоул притворился, что не слышит. "Только попробуйте убить хотя бы одного паучка, а пока меня не будет," бросил он Софи. И дверь за ним захлопнулась. Майкл с значением взглянул на Кольцефера и вздохнул. Кольцефер разразился злобным, трескучим хохотом. Поскольку никто не объяснил Софи, куда уходит Хоул, она заключила, что он снова отправился охотиться на девиц и опять взялась за работу. Правидного рвения в ней только прибыло. После того, что сказал ей Хоул, О преследовании пауков не было и речи, поэтому София постучала по балкам метла и крича «Кыш, пауки, вон отсюда!» Пауки в ужасе так и брызнули во все стороны, и паутина на пол нападала с хорошей сток. После этого Софии пришлось еще разок подмести пол. Наконец она опустилась на колени и приняла скрести доски. «Пора бы вам уняться», — заметил Майкл, благоразумно сидевший на лестнице. Кальцифер, укрывшись в глубине очага, бурчал. — Что-то я уже жалею, что заключил с тобой сделку. Софирьяна продолжала скрести. — Вам же самим будет лучше, и тут все будет чисто и красиво, — отвечала она. — Но сейчас-то мне плохо, — протестовал Майкл. Хоул объявил столько поздно вечером. К тому времени София домелась и доскреблась до того, что еле волочила ноги. Она ссутулилась в кресле, чувствуя, как ноет каждая косточка. Майкл ухватил Хоула за хвостатый рукав, потащил его в ванную, и София услышала, как он там страстным шепотом изливает черодею наболевшее. Разобрать фразы вроде «поткак». Кошмарный струшенцы и слышать ничего не хочет, было проще простого, даже не смотря на рёв кальцифер. Хаул! Уйми её, она же нас прикончит. Однако, когда Майкл наконец отпустил Хаула, тот задул Софи и всё решил один вопрос. Паучков не убивали? Конечно, нет. Резко ответила Софи. Из-за ломоты в костях она стала особенно раздражительна. Только поглядели на меня и разбежались от греха подальше. Ну что в них такого? Это девушки, у которых вы съели сердца? Нет, — рассмеял Схол. Просто паучки и мечтательно побрел наверх. Майкл тяжело вздохнул. Он отправился в кладовку с мётлами, долго там шуровал, выволок старую кушетку, соломенный матрац и несколько ковриков и пристроил всё это в проём под лестницей. "Устраивайтесь на ночь лёг здесь", сказал он Софи. "А что, выходит, Холл разрешил мне остаться?" уточнила она. "Да не знаю я", раздражённо ответил Майкл. "Холл никогда себя обязательствами не связывает". Я провел здесь полгода, прежде чем он обратил внимание на то, что я тут живу, и взял меня в ученики. Просто я подумал, что на кушетке удобнее, чем в кресле. — Тогда спасибо тебе огромное! — обрадовала София. — Спать на кушетке действительно гораздо удобнее, чем в кресле. А если кальцифер среди ночи начнет жаловаться, что голоден, Софии будет проще простого проскрепить к очагу и подкинуть ему полежка-другой. Несколько дней Софи беспощадно разгребала в замке грязь. Она была откровенно счастлива, убеждая себя, что ищет намёки и подсказки. Она вымыла окно, вычистила ванную черепаховую и заставила Майкла убрать всё со стола и с полок, чтобы их отскоблить. Софи казалось, что у черепа появился тот же, исполненный кротости и долготерпения вид, что и у Майкла. Его, беднягу, все время передвигали с места на место. Она выскребла все из шкафов и сняла все с балок, и вымыла там тоже. Потом она подвесила к балкам у очага старую простыню и заставила Кальцифера наклонить голову, чтобы вычистить трубу. Кальцифера все это просто взбесила. Он разразился трескучим злобным смехом, когда София обнаружила, что сажа покрыла всю комнату, надо драить все заново. Вечно у Софи так выходило. Беспощадность — это прекрасно, но нужна еще и система. Впрочем, у ее беспощадности тоже была своя система. Софи сообразила, что если мыть и убирать вообще везде, то рано или поздно наткнешься на тайный склад похищенных холлом девичьих душ или жеванных сердец. В общем, чего-то такого, что помогло бы ей понять суть кольцеферового договора. Иосинило, что в внутренней трубе, находящейся под бдительной охраной кольцефера, при восходный тайник. Но там не было ничего, кроме чудовищного количества золы, которую София сгребла в мешки и вынесла во двор. В её списке возможных тайников двор занимал одно из первых мест. Всякий раз, когда Хол возвращался домой, кольцеферы Майкл принимались громогласно жаловаться ему на Софи. Однако Хол, казалось, их не слышал, и чисто ты он не замечал. И того, что в кухонном шкафчике теперь было полно печенья, варенья и иногда всякой зелени. И бог как и предсказывал Майкл, по Портхавину поползли слухи. Все приходили взглянуть на Софи.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 Поэтому Софи всякий раз прекращала работу, чтобы покивать, улыбаться и принять приношение или чтобы позвать Майкла, которого просили на скорую руку слать какие-нибудь чары. Частенько подношения оказывались что надо. Картинки, с низки ракушек, практичные фартуки. Фартуки Софи были нужны всегда. А ракушками и картинками она обвесила все стены в своём уголке под лестницей. в котором вскоре стало по-домашнему уютно. Софи понимала, что будет скучать по всей этой ерунде, когда Хоул ее выгонит. Она все больше и больше боялась, что он это сделает, ведь рано или поздно он ее заметит. Затем Софи взялась за ванную. Это заняло несколько дней, поскольку Хоул перед каждым выходом в свет торчал там до бесконечности. Стало ему выйти в обыки пара, и благовонных заклинаний, как в ванную врывала Софи. — Ну-ка, поглядим, что у них за договор! — ворчала она на раковину, хотя, разумеется, главной ее целью была полка с пакетами, тюбиками и горшочками. И она сняла их все до единого под предлогом выскабывания полки и большую часть дня проводила за тщательнейшей инспекцией. А вдруг все эти снадобья, надписанные в глазах, Кожа и волосы на самом деле части девичьих тел. Однако даже на ее придирчивый взгляд это были всего лишь кремы, порошки и краски. Если когда-то были девушки, то, думала Софи, то должно быть холл своими едкими чарами растворил их останки в раковине так основательно, что теперь и не доищешься. Она от всей души надеялась, что все это не более чем при тиране. Софир оставила всё обратно и принялась склести пол. В тот вечер, когда она пристроила свой ноющий косочки в кресле, кольцефер проворчал что-то, что, что из-за неё, похоже, иссяк один из горячих источников. Всю воду растратил на свою дурацкую уборку. "А где они, горячие источники?" спросила Софи. "Что-то в последнее время её стало длять любопытно." По большей части под Торхавинскими топими, ответил кольцевер. Ну, если ты будешь продолжать в том же духе, придётся мне брать горячую воду на болотах, когда ты, наконец, прекратишь уборку и займёшься своим договором. Не торопи события, отрезал Софи. Как мне, скажи, на милость, выудить из Хоо условия, если его вечно нет дома? Он всегда так пропадает. Так и всё ухаживает за дамой, прошептал кольцевер. Когда ванная так и засияла чистотой, София отдраила лестницу и площадку наверху. Затем она двинулась в крошечную комнату Майкла. Майкл, который до этого часа относился к Софии с угрюмым смирением, словно к стихийному бедствию, отчаянно взвыл и ринулся наверх, чтобы спасти свои сокровища. Они хранились в старой шкатулке, подоизъеденной жучками, у узенькой кроватки. Когда Майкл выхватил шкатулку из-под носа у Софи, она заметила голубую ленту и марципановую розочку, а под ними вроде бы пачку писем. — Так у Майкла есть подружка, — бормотала она по себя, распахивая окно. Она тоже выходила на портхавинскую улочку и вывешивая перину на подоконник проветриться. Вспомнив, какое несносное любопытство одолело ее в последнее время, Софи здорово удивилась. кто не стало расспрашивать Майкла, кто эта девушка и как он умудряется оберегать её от Хоула. Из комнаты Майкла Софии выгребло такую гору мусора и пыли, что кольцефир едва не потух, пытаясь всё это сжечь. В гроб меня загонишь. Ты такой же безсердечный, как Хоул, кашлял кольцефир. Из-за груды мусора виднелись лишь зелёные шевелюры да кусочек голубого лба. Майкл сунул свою драгоценную шкатулку в ящик стола, а ящик запер. Ну что же? Хоул нас не слушает, сокрушался он. Что он так долго воландает с этой девицей? На следующий день Софи задумала разбирать завалы во дворе. Однако в Портхавене с утра зарядил дождь. Он капал в окно и капал в трубу, и кот сершипел от досады. Двор тоже был в портхавене. Поэтому, стоило Софии открыть дверь, и ей в лицо брызнула вода. Софинакрыла голову передником, пошарила по двору и, не успев вымыкнуть, разжила с ведром извёстки и большой кистью. Она принесла добычу в дом и принялась за стены. В кладовке нашла старую стремянку и Софи выбедила и потолок между балками. В портхавене лило ещё 2 дня. Но когда Хоул открыл дверь, повернув ручку зеленого вниз и вышел в холмы, там было солнечно, и по риску, обгоняя замок, неслись в тени больших облаков. Софи выбелила свой уголок, лестницу, площадку и комнату Майкла. — А что тут стряслось? — спросил Хоул, вернувшись домой на третий день. — Как-то посветлело.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 Ведром и мылом, и стоило Хоулу ступить за порог, она ринулась убирать в комнате Хоула, словно пожилой ангел с огненным мечом. София откладывала это до последнего, из страха что-нибудь найти. Она не отважилась даже одним глазком заглянуть в обиталище чародея. — И очень глупо, — думала она, ковыляя вверх по лестнице. — Ведь теперь же очевидно, что вся сильная магия в замке заслуга кальцифера... Чёрная работа достаётся Майклу, а Холл разгуливает в своё удовольствие, приударяя за барышнями и эксплуатируя чиника и демона в точности, как Фанни эксплуатировала её, Софи. Холл никогда не казался Софи таким уж страшным, а теперь она не чувствовала к нему ничего, кроме презрения. Взобравшись наконец на площадку, Софи обнаружила, что Холл стоит в двеньях собственной спальни. Он небрежно прислонился к косяку и уперся рукой в другой косяк, перекрыв Софи в код. — Нет, у меня убирать не нужно, — сказал он мягче мягкого. — Люблю, когда грязно. Софи вытращилась на него. — Вы откуда? — Ведь только что видела, как вы уходили. — Я специально, — промурлыкал Холл. — Все, что вы могли сделать с Майклом и беднягой Кальцифером, вы уже сделали. — Я не могу. Напрашивает свой, вот что сегодня вы намеревались обрушиться на меня. И чтобы вам не наговорил Кальцефер, я действительно чародей. Неужели вы думаете, вот я не умею колдовать? Все мои заключения с Софи пошли прахом. Она бы не призналась в этом ни зто на свете. Что вы чародей? Это всем известно, молодой человек, сурово ответила она. Однако того, что ничего грязнее вашего замка я в жизни не видела, это не отменяет. София заглянула в комнату из-под свисающего голубого серебром рукава. Ковер на полу был заляпан, как птичье гнездо. Она заметила облезлые стены и полку, набитую книгами. Некоторые из них были очень странны. Груды и жеваных сердец нигде видно не было. Судя по всему, Хоул прятал их где-нибудь под просторной кроватью с пологом. Полог давно уж стал весь бархатистый серый от пыли, из-за него не было видно, куда выходит окно. Хоул крутанул рукавом так, чтобы он оказался у Софи перед лицом. — Но, но, но! Не суйте нос, куда не ни следует! — Никуда я ничего не сую, — возмутила Софи. — Эта комната не суете! — С нажимом сказал Хоул. — Вы чудовищно! Любопытная, кошмарно, властолюбивая и непростительно чистоплотная старая дама. Держите себя в руках, вы отравляете жизнь всем нам. — Ну, это ж свинарник, — возразила Софи. — Мало ли я какая, ничего не могу поделать. — Еще как можете, — сказал Холл. — Моя комната нравится мне как есть. Вам придется признать, что я имею полное право жить в свинарнике, если мне так хочется. Теперь спускайтесь, пожалуйста, вниз и придумайте себе другое занятие. Благодарю вас. Ненавижу солиц. София стала столько удалиться, шаркай позвякивая ведро. Она баленая Скарашина, изрядно удивлена тем, что Хол не вышвырнул её из замка за стоп на месте преступления. Но раз уж он её не вышвырнул, нужно было приступать к следующему неотложному делу. Софи открыла дверь у лестницы, обнаружила, что дождик почти перестал, и сделала вылазку во двор. Он начала яростно разбирать груды мокрого мусора. Раздался металлический дребезг, и снова появился Хоул. Слегка покачнувшись, он возник прямо посредине громадного ржавого железного листа, за который Софи как раз собиралась взяться. И здесь тоже не надо. произнес он нарочито-кротко. — Да уже ходячий кошмар. Оставьте двор в покое. Я знаю, где тут что лежит. Если вы все приберете, то мне уже никогда не найти деталей для транспортных чар. — Ага, — подумала София, — значит, связки похищенных душ и ящики и жеванных сердец спрятаны где-то здесь. Да как он смеет ей мешать! — Все прибирать моя работа! — закричала она на Хоула. Тогда придёт с вами поискать новые смыслы жизни, развёл руками Кол, на койте миг показал, что он сам вот-вот потеряет терпение. Его непреницаемые, светлые глаза смотрели на Софи и едва ли не гневно, но он взял себя в руки и добавил: "А теперь отправляйтесь в дом. Вы сверху деятельны, строшанцы. Найдите себе другую игрушку, пока я не разозлился. Ненавижу злиться". Софи сложила на груди костлявые руки. Её вовсе не нравилось, когда на неё гневно смотрели глазами, похожими на стеклянные шарики. Конечно, вы ненавидите злитьца, вспыхнула она. Вы ведь не любите ничего неприятного, так? Только вам что-нибудь не по душе? Вы любите, чтоб раз и в сторону? Вы увиливитель. Вот и кто. Хол вымочено улыбнулся. Что ж, Теперь мы оба знаем, кто в чем не безупречен. А теперь возвращайтесь в дом. Давайте, давайте, в дом. И он надвинулся на Софи, помахивая руками в сторону двери. Колышущийся рукав зацепил за какую-то ржавую железяку и с треском порвался. «Проклятие!» — высказался Холл, подбирая серебристо-голубые обрывки. «Вот до чего меня довели!» «Я зашью?» — предложила Софи. Холл снова наградил её стеклянным взглядом. Опять его за своё, произнёс он. Надо же, как эним людям нравится выслуживаться. И он медленно пропустил разорванный рукав между пальцами правой руки. Голубая серебром ткань выходила из пальцев целёхонькой. Вот, сказал Холл, понятно. Софи попятилась в дом, чувствуя себя словно ребёнок, которого поставили в угол. Черодеи мне надо работать, как всем. Холл ясно показал ей, что он черодей, с которым стоит считаться. Что ж, он меня не выгонит, проговорила она, обращаясь на полуюнок себе, на полуюнок Майклу. Ума не приложу, отозвался Майкл. Думаешь, это ради кольцефера? Просто все, кто сюда попадает, или не замечают кольцефера, или боятся его да икоты.